Молодой румяный коаранг построил нас в две шеренги и, шагая попарно как десадовские детишки, переходящие улицу, мы проследовали в клубный зал, по пустынным коридорам, под темными ликами великих морских людей прошлого. Адмирал стал на якорь посередине рейда, то есть клубной сцены, мраморы величия колонн, бесконечно высокий потолок старинного зала, густой свет люстр, заменяли ему береговые мысы, небеса и светила. «Товарищи бывшие офицеры, деятели нашего славного Досаафа», — начал адмирал, «я приветствую и поздравляю вас с началом нашего симпозиума». Какой-то подхалим в зале захлопал. «Вы уже многие годы живете и работаете на гражданке, И как все советские люди боретесь за мир, продолжал Беркут. За эти годы к нам и нашим супостатам пришли электроника, ракетное оружие, атомные двигатели и ядерные боеголовки. Сегодня вы познакомитесь с оружием, принятым на вооружение в сравнительно недавние времена. Затем будет лекция по сухопутному стрелковому оружию, обзорная. Затем вы посмотрите кинофильмы. «Вопросы есть?» Это адмирал рыкнул так, что наши давно штатские языки оказались приваренными к гортаням намертво. «Я почему так строго говорю?» спросил тишину или самого себя адмирал Беркут. И сам себе ответил через добрых тридцать секунд вопросительной паузы. «Потому что здесь специфический народ собрали. Здесь те, кому в сорок пятом 16 исполнилось. Вы все на фронт рвались, да не успели. Все потом училище пооканчивали, а в мирные дни служить вам, стало быть, скучно показалось, и из флота отчалили. Однако кое-что повидать успели, стало быть, о себе высокого мнения. Так вот... Любые формы недисциплинированности будут наказываться беспощадно путем отправки соответствующих сигналов по месту вашей работы. Приступайте к занятиям.